Доктор Дуглас Грэм. Злаковое зло. Новый взгляд на питание крахмалистыми продуктами. Хлеб. Всему голова? Какую роль на самом деле в нашей жизни играют зерновые? Взгляд на проблему с позиции здравого смысла и очевидных фактов. В беззерновой диете нет ничего радикального. Напротив, она ультраконсервативна. Проблемы ожирения и дефицита питательных веществ, приобретшие масштабы эпидемии в рядах приверженцев стандартной американской диеты, в значительной степени вызваны чрезмерным потреблением зерновых и недостаточным потреблением фруктов. Предисловие. Являясь профессором клинической диетологии, я всегда открыт для новых знаний и готов услышать мнение других людей. И я, безусловно, не зря потратил свои деньги, посетив несколько лет назад лекции доктора Дугласа Грэма. Я услышал от него много идей, явно не совпадающих с общепринятыми воззрениями на наше питание. Однако он подкрепил их исследованиями, и его собственное физическое состояние стало убедительным свидетельством правильности его воззрений. Самым возмутительным из услышанного мною в тот вечер было заявление о том, что пшеница и другие зерновые с клейковиной, глютеном, содержат опиаты. Верилось в это с трудом. Я уже давно преподаю диетологию и прежде никогда не слышал ни о чем подобном. Возвратившись домой, я сразу обратился к моим друзьям, Медлайн и Гугл, чтобы узнать их мнение. Они сообщили мне о том, что доктор Грэм прав. Например, исследования, проведенные доктором Полом Шаттоком из Университета Сандерленда в Англии, выявили глиодиноморфины, опиаты зерновых с клейковиной, которые, по всей видимости, зачастую являются основной причиной аутизма. Когда эти злаковые удалили из рациона питания больных аутизмом детей, у большинства из них симптомы исчезли. Поразительно. В тот вечер я купил несколько книг доктора Грэма, среди которых было и первое издание книги «Злаковое зло». Почитав ее и посмотрев свои заметки, сделанные по ходу лекции, я решил испытать на деле его предложение. В частности, удалить зерновые продукты из своего рациона питания. По моим оценкам, я должен был продержаться не больше трех дней. Но что мне было терять? На самом деле я потерял немало. 27 килограммов жира и малоприятные симптомы, которые полагал нормальными проявлениями процесса старения. Теперь, спустя примерно 4 года, я значительно поправил здоровье и веду намного более активный образ жизни, чем считал возможным для себя, когда только начинал. Когда я впервые услышал доктора Грэма, это был глаз вопиющего в пустыне а теперь у него появляются единомышленники, о чем свидетельствуют такие недавно вышедшие книги, как «Опасные зерна». И хотя эти книги содержат массу полезных сведений в маленькой брошюре, которую вы сейчас держите в руках, лучше, чем в любой из них, просто и по существу рассказано о том, что полезно для нашего здоровья. Как говорил живший в XVII веке врач Томас Моффетт, Мы роем себе могилы собственными зубами. Доктор Дуглас Грэм сказал, «Если вы угодили в яму и захотели выбраться из нее, то первым делом вам нужно перестать копать». В тот вечер, начав читать лекцию, Дуглас сразу предупредил о том, что он не пытается никого обратить в какую-либо веру. Он просто захотел поделиться тем, что пошло на пользу ему самому. Он сказал, что дает людям не общие поучения, а конкретные методы. Книга «Злаковое зло» не только научит вас перестать закапывать себя все глубже, но и поможет вам выбраться из этой преждевременно вырытой могилы и засыпать всё то, что вы уже успели накопать. Читайте, получайте удовольствие и меняйте свою жизнь к лучшему. Джеймс Гест, доктор хиропрактики, профессор клинической диетологии и лабораторной диагностики на кафедре хиропрактики Университета Паркера.